Глава вторая. Я наблюдал, как приближались телеги, катящиеся по пыльной дороге. Потрепанные колеса поскрипывали, словно жалуясь на долгий путь, а лошади выглядели усталыми. В пограничье простые крестьяне не покидают насиженных мест без серьезной причины. «Открыть ворота!» — скомандовал я, спускаясь со стены. «Но будьте начеку!» Борис молча кивнул, и двое дружинников заняли позицию у входа, держа в руках автоматы. Я встал перед воротами в сопровождении Захара и Бориса, демонстрируя открытость, но сохраняя настороженность. Пока ворота медленно отворялись, заметил, как к нам поспешно присоединились старосты соседних деревень – Марфа, Прокоп и Тихон, которых, видимо, уже успели оповестить. Телеги остановились в десяти шагах от ворот. С первой спрыгнул мужчина средних лет с окладистой бородой и глубокими морщинами вокруг глаз – Одежда его была чистой, но сильно поношенной, а в движениях чувствовалась сдержанность человека, привыкшего экономить силы. «Приветствую, добрые люди», — произнес я, делая шаг вперед. «Я воевода Платонов. Что привело вас в наши края?» Мужчина поклонился, сняв потертую шапку. «Мое имя? Фома Савельич, староста деревни Жохова, что за рекой клязьмы к западу отсюда?» Он указал на спутников. «А это Мирон из Цепелева, и Ерофея из Копнино, тоже старосты своих деревень». Названные им люди, учтиво кивнули, Мирон, на удивление, был молодым парнем лет двадцати пяти с цепким взглядом, а Ерофей — приземистым крепышом, с лысеющей головой и окладистой русой бородой. Остальные люди, как было понятно из оружия и снаряжения, являлись охотниками, призванными обеспечить безопасность в пути». «Проходите!» — я жестом пригласил их внутрь. «Не стоит вести разговор, стоя у врат». Крестьяне переглянулись, и Фома кивнул своим людям, которые стали заводить телеги в строк. Я провел их к центральной площади, где мы могли спокойно поговорить. Заметил, как многие крестьяне с любопытством оглядывались по сторонам, впечатленные размерами и укреплениями угрюма. «Итак», — начал я, когда мы расположились под навесом у колодца. «С чем пожаловали?» Фома прокашлялся, поглаживая бороду. «Слышали мы, воеводы, что вы зачистили Мещерское капище и деревню Березняки. Молва о вас идет по всему пограничью». Он помедлил, подбирая слова. «Дело в том, что мы чуем беду. Старики говорят, признаки все на лицо Гон надвигается». «А наши деревеньки...» Он развел руками. «Не выстоит нам». «Защиты хотите?» Прямо спросил я. Мироны сцепили Цепелева, до этого молчавший, вступил в разговор. «Прокоп с нами беседовал несколько недель назад. Предлагал переселиться». Он покосился на стоявшего рядом старосту Дербышей. «Но тогда мы отказались. Своя земля, понимаете? Дедами обжитая!» «А теперь...» Я внимательно наблюдал за их реакциями. «А теперь просим позволить нам укрыться здесь, когда гон начнется», — выпалил Ерофей из скопнено. «Временно, пока опасность не минует», — Захар презрительно фыркнул. «Значит, когда мы звали, нос воротили, а как петух в задницу клюнул, так сразу к нам?» «За стены спрятаться хотите, которые мы кровью и потом возводили», — поддержал его тихом, поджимая губы. «А сами что, палец о палец не ударили?» «Своими силами справляйтесь, как мы справлялись», — добавил Борис, сверкая глазами. Старосты трех деревень виновато переглянулись. Напряжение нарастало, и я решил вмешаться. «Защитников мало не бывает», — произнес я, поднимая руку в успокаивающем жесте. «Когда начнется гон, мы будем рады каждой винтовке в руках человека». Мои слова были встречены удивленными взглядами с обеих сторон. Я продолжил, оглядывая пришельцев. Однако надо видеть разницу между вашими защитниками и нашими. Ваши разве что в ополчение годятся». Ерофей нахмурился, но возразить не посмел. «Я указал рукой на вооружение наших бойцов — штуцеры, автоматы и единообразные бригантины. Простой жест, но он придавал весомость моим словам. Мы не против помочь нуждающимся в трудную минуту. Но давайте закрепим все на бумаге, что вы идете под мою руку добровольно и осознанно, — Что конкретно вы предлагаете, воевода? — настороженно спросил Фома, прищурившись. «Про — Протекторат? — спокойно ответил я. — Договоры, клятвы. Мирон, самый старший из приезжих старост, нахмурился. — Что за зверь такой? Протекторат — Протекторат. Я улыбнулся, вспомнив, что не все здесь знакомы с этим понятием. — Сделка выгодная для обеих сторон. Вы получаете защиту и поддержку, я, верных людей и ресурсы — Старосты продолжали настороженно смотреть на меня, и я решил прояснить условия. «Я беру на себя военную защиту ваших деревень от внешних угроз и набегов, включая укрытие за стенами острога во время гона». Я сделал паузу, позволяя им осмыслить сказанное и продолжил. «Отправление справедливого суда для разрешения споров, защиту от произвола других аристократов и княжеских чиновников». «Представление ваших интересов перед князем». Их глаза заметно расширились. Для простых крестьян в пограничии такая защита была бесценной. Организацию местных ярмарок и обеспечение безопасности торговли. Предоставление зерна из запасов в случае неурожая. Помощь в восстановлении после стихийных бедствий. Инвестиции в местную инфраструктуру. Мосты, дороги, мельницы. Я сделал особый акцент на следующем пункте. И самое главное возможность продавать ресурсы реликты и эссенцию, в города через угрюм по адекватным ценам, вместо необходимости продавать все за копейки странствующим скупщикам. Полицам стало видно, что этот аргумент задел за живое. Каждый крестьянин в пограничье знал, как безжалостно обдирали их заезжие торговцы. А еще создание защитных магических барьеров вокруг деревень и «Предоставление магических целителей и артефактов в случае эпидемии», закончил я перечисление своих обязательств. Старосты переглядывались, на их лицах читалось любопытство, смешанное с недоверием. «Звучит заманчиво, господин воевода», — осторожно произнес Фома. «Но что будем должны в ответ?» Я кивнул, ожидая этого вопроса. «Предоставление рекрутов, участие в строительстве и ремонте крепостей и защитных сооружений», Создание и поддержание системы оповещения. Сигнальные костры, гонцы. Обучение вашего ополчения базовым навыкам самообороны под нашим руководством. Лица старост становились все серьезнее, но я продолжал. Натуральный оброк. Либо часть урожая, либо ремесленные изделия, либо эквивалентная сумма в деньгах. Сбор и поставка особых ресурсов. Реликтов, эссенции. Ерофей нахмурился, но я, не обращая на это внимания, закончил. Сообщение о подозрительных чужаках и необычных событиях. И самое важное — направление ко мне детей с магическими способностями для их дальнейшего обучения. Выявление таких детей будет осуществляться нашими силами». Наступила тишина. Старосты обдумывали услышанное, явно взвешивая выгоды и затраты. «Нам твоя защита только сейчас нужна, воевода!» Наконец произнес Мирон, почесав щеку. «Переждем гон и сами потом как-нибудь справимся!» Я покачал головой. «Хлеб год растят, до час едят. На то она и защита в критической ситуации, что если новая угроза случится, вы опять ко мне прибежите. Хотите защиты и помощи, придется чем-то поступиться!» «Мудро говорит!» Неожиданно вмешалась Марфа, делая шаг вперед. «Мы уже присоединились к Угрюму, то есть к Угрюмихе!» Она смутилась, поймав мой взгляд. «И знаете, он держит слово. Наши деревни, Дербыши, Анфимовка, Овечкина, теперь все под его рукой, и живем лучше, чем когда-либо». «Правду говорит», — поддержал ее Тихон, хотя и недовольно морщился. «Поначалу я сам сомневался, но...» — он кивнул в мою сторону. «Воевода предлагает честную сделку». Я заметил, как переглядывались старосты приезжих деревень, видел их сомнения. Вместо того, чтобы давить дальше, я решил сменить тактику. «Давайте я покажу вам угрюм», — предложил я, делая широкий приглашающий жест. «Сами увидите, как мы живем, а потом решите». Облегчение на их лицах подсказало мне, что это был правильный ход. Отсрочка в принятии решения позволяла им сохранить лицо и не выглядеть слишком сговорчивыми. Пока мы направлялись от центральной площади к жилым кварталам, я размышлял о своих мотивах. Зачем мне нужны эти деревни с их истощенными ресурсами и напуганными жителями? Лишние рты во время гона, дополнительная нагрузка на и без того напряженную инфраструктуру Острога. Я делал это не из благотворительности. В этом мире раздробленным и опасным прямое нарушение власти князя привело бы лишь к бессмысленному конфликту. Вместо этого я выстраивал фактическую власть через систему перекрывающихся обязательств и взаимовыгодных соглашений. Угроза гона становилась моим оправданием для расширения влияния. Я предлагал защиту, которую отдаленный князь не мог обеспечить. Это постепенно трансформировало формальное подчинение деревень Владимирскому князю в фактическую лояльность мне. Таким образом, я создавал прочную основу для своего будущего статуса марграфа, фактически контролируя пограничие, еще до формального признания этого статуса высшей властью. Я мысленно усмехнулся. В прошлой жизни мне приходилось объединять разрозненные кланы силы оружия. Здесь же сама природа пограничия делала мою задачу проще. Люди сами тянулись к сильной руке, способной защитить их от многочисленных опасностей. «Вот наши новые дома», — я указал на ряды аккуратных строений, где основали люди, занятые повседневными делами. «Каждая семья получает собственное жилье» старосты внимательно осматривались, оценивая качество построек. «А здесь я показал на большое здание с лесами. Строится школа. Рядом будет больница. Доктор Альбинони за ней следит». Словно по сигналу со стороны строительства донесся эмоциональный возглас на итальянском, и старосты увидели жестикулирующего темноволосого мужчину, отчитывающего строителей. «Макикозафай! Это не стена! Позор!» «Моя бабушка с артритом и то ровнее бы выложила!» Он заметил нас и, сменив тон, поклонился. О, боярин Платонов! Бунвинуто! Я как раз объяснял этим мастерам, что больница должна быть как дворец, а не как коровник!» Я кивнул ему и двинулся дальше, ведя старост вдоль укреплений. «Вот наши бастионы!» Я указал на мощные земляные насыпи с палисадами. «Двойные стены с больницами. Вздыхи разобьются о них, как море, о волнолом». Мы прошли мимо ремесленных мастерских, где кузнецы, плотники и портные усердно работали. Свернули на тренировочную площадку, где безбородка, крепко сложенный пироман со шрамом через щеку, отрабатывал заклинания. В стороне от него отец Макарий проводил учения с отрядом валькирий. «Огонь!» — командовал он, и ряд женщин в кожаных доспехах выстреливал из штуцеров, разнося в щепки деревянные мишени. «Женщины! В дружине!» Удивленно пробормотал Ерофей. «Валькирии», — с гордостью пояснил я, — «лучшие стрелки в округе». «А вон там», — я указал Навельского, коренастого мужчину с глубокими морщинами, занятого практикой. «Наш геомант». Он помогал укреплять стены острога магии. Мы двинулись дальше, за пределы основного острога, к обширным полям. «Семьдесят гектаров!» — я ввел рукой расчищенные под пшеницу земли. А вот северные и западные границы защищены засечной системой, волчьими ямами и другими ловушками. Конные патрули регулярно объезжают периметр. Старосты молча кивали, впечатленные масштабами. Последней точкой нашей экскурсии стала часовня. Небольшое, но аккуратное строение, возведенное в мое отсутствие. «Новенькое совсем», — заметил я, удивленный скоростью ее появления. «Отец Макари сам бревно таскал». — пояснил Захар, идущий рядом. — Как медведь здоровый, только в рясе. Вот она и выросла быстро. Я ненавязчиво рассказывал старостам, как мы отразили атаку польских наемников, как увеличили площадь Острога, что продаем реликты и эссенцию в городе по хорошей цене. Видел, как меняются их лица, как недоверие уступает место восхищению зависти. По пути им удалось поговорить с некоторыми жителями, особенно впечатлила их беседа с Агафьей, старой травницей, которая с гордостью показывала свой расширенный травяной сад и новую сушильню для растений. — Барин-то наш! Справедливый! — говорила она, прихрамывая рядом с ними. — Строгий, конечно, но слово свое держит, а для травниц так вообще золотое время настало. Реликты в цене! — К тому времени, как мы вернулись на центральную площадь, солнце уже стояло в зените. Фома, прокашлявшись, выступил вперед. «Убедили вы меня, господин воевода. Согласен я на ваши условия. Лучше жить под сильной рукой, чем погибнуть свободным в пасти бздыха». «Разумное решение». Я протянул руку и староста крепко ее пожал. «Мой юрист подготовит бумаги, а после гона решим, как быть дальше с вашими деревнями». «Возможно, стоит подумать о полном переселении». «Об этом потом», — уклончиво ответил собеседник, но в его глазах я видел понимание неизбежности такого шага. «Сейчас главное — людей спасти». «А вы что решили?» Я перевел взгляд на его товарищей. Мирон и Ерофей переглянулись и ответили. «Мне, стало быть, покумякать еще надо. Нельзя так с головой в омут бросаться». «Верно, верно». — Обсужу со своими односельчанами, и тогда отвечу. — Ну, смотрите, я пожал плечами. Бздыхи ждать не будут. — Решитесь, а уже поздно будет, потому что враг кольцом сомкнется хуже петли на горле. Старосты тяжело сглотнули и отвели взгляды. Однако я не сомневался, что в итоге они примут мое предложение. Просто требовалось время, чтобы новая концепция устаканилась в их головах. Когда старосты отправились домой, Захар подошел ко мне и покачал головой с уважением. «Лихо их, барин! Пришли на все готовое, а уйдут нашими. Полицам, вижу, вскинут лапки и все условия примут. Тут к лысой бабке не ходи!» «Не на все готовое», — возразил я, глядя вслед удаляющимся крестьянам. «Они принесут свои силы, свои руки и сердца, а для того, что нам предстоит пережить в ближайшие месяцы, это ценнее золота». Мои владения росли с каждым месяцем, и теперь к ним добавились еще три деревни. Маленькое село, которому угрюмиха была зимой, постепенно превращалось в настоящее княжество. Однако самое трудное еще впереди. Гон приближался, и даже новые стены могли оказаться недостаточной защиты от того, что надвигалось из глубин пограничья. После беседы со старостами трех деревень я решил проверить, как обстоят дела с нашими военными силами – Вместе с Борисом мы направились к тренировочной площадке, где в это время дружинники отрабатывали стрельбу по мишеням. «Сколько всего бойцов у нас сейчас?» — спросил я, наблюдая за стройными рядами мужчин, выполнявших команды десятника. Борис с гордостью расправил плечи. «Ровно семьдесят в дружине, воевода, и двадцать в отряде валькирий. Пока вы были в Сергиевом посаде, мы пополнили ряды за счет выкупленных должников, переселенцев из деревень и беженцев» пострадавших от налетов бездушных. Я удовлетворенно кивнул. Это означало, что Угрюм теперь соответствовал еще одному важному критерию, необходимому для получения статуса Острога. Численности гарнизона — в 75 бойцов. «А вот, взгляните!» — Борис указал на молодого человека в дальнем ряду стрелков. «Это Дмитрий, один из тех, кого вы освободили в лечебнице фонда». Я присмотрелся к юноше. На вид ему было не больше двадцати лет, но его движения отличались необычайной четкостью и скоростью. После каждого выстрела он перезаряжал оружие в таком темпе, что руки превращались в размытое пятно. — Он вдвое быстрее самых опытных наших охотников. Даже Федот и Гаврила с ним не сравняться. — Вот только такая скорость далась ему большой ценой, — ответил я, понизив голос. Он был подопытным у Елецкого и его подручных. — Поверь, — Он прошел через огонь и воду. Я наблюдал, как Дмитрий завершил упражнение и отошел к бочке с водой. Несмотря на прохладный день, его лицо оставалось сухим, ни капли пота. В его движениях чувствовалась странная механичность, словно тело действовало отдельно от сознания. «Что с его рассудком?» — тихо спросил я, чтобы никто из рядов не услышал. «Вполне в своем уме. Не то, что большинство из тех, кого вы там нашли», — ответил Борис. Замкнутый, конечно, немногословный, но команды понимает и выполняет безупречно. Доктор Альбинони его проверял, говорит, что физически он как-то улучшен, что ли. Мышцы плотнее, сухожилия крепче, даже кости похожи, прочнее обычных. Немного похожи на эффект того зелья, что мы сами пили не так давно. Через полчаса к тренировочной площадке подошли Валькирии. Женский отряд созданный по моей инициативе. Дружинники освободили им место, и женщины выстроились в три ряда, готовясь к упражнениям. Я с интересом наблюдал, как они выполняли приказы. Было заметно, что они уже не новички. Каждая уверенно держала оружие, принимала правильную стойку, знала основные команды. Но все же многие из них допускали ошибки. Кто-то слишком резко дергал спусковой крючок, из-за чего сбивался прицел. Кто-то неправильно распределял вес тела при отдаче. Третий забывали о правильном дыхании. Лишь три женщины выделялись среди остальных. Первой была Мария Изовечкина, коренастая светловолосая девушка лет двадцати. Ее выстрелы раз за разом поражали центр мишени, словно она родилась с винтовкой в руках. Второй была женщина средних лет по имени Раиса, также освобожденная из лечебницы фонда. Как и Дмитрий, она двигалась быстрее и точнее остальных, явно подвергавшаяся тем же улучшениям. И третьей была Марина Соколова. Дочь Евдокима, бывшего десятника стрельцов. Ее движения отличались экономичностью и выверенностью, которые бывают только у людей, годами тренировавшихся под руководством настоящего мастера. «Неплохо стреляют, но выучки не хватает», — заметил я Борису, указывая на общий строй. «Если попадется действительно опытный противник, половина из них растеряется и не сможет эффективно действовать». Борис почесал щетинистый подбородок. «Дело в том, воевода, что им нужен настоящий командир. Отец Макарий, конечно, старается, но у него и других дел не в проворот. Часовня, проповеди, пчелы эти его. Да и не обижать, он не может повести их в бой. Сами знаете, он даже на человека руку не поднимет». Я перевел задумчивый взгляд на Марину Соколову. А ведь это ее отец сделал из нее такого бойца. «Где сейчас Евдоким?» — спросил я, начиная формировать в голове решение. «Он, кажется, помогает на складе. Тюки с припасами разбирают после последней поставки», — ответил Борис. «Пошли за ним кого-нибудь», — распорядился я. «Хочу с ним поговорить». Через несколько минут появился Евдоким Соколов. Высокий, жилистый мужчина с густыми, но аккуратно постриженными усами и глубокими морщинами на обветренном лице. Несмотря на возраст, ему было под пятьдесят, в его движениях сохранилась военная четкость. «Вызывали, господин воевода». Он коротко поклонился, переводя взгляд то на меня, то на тренирующихся валькирий, среди которых была его дочь. «Да». Я отвел его в сторону, чтобы их упражнения не мешали разговору. «Соколов, я наблюдаю за валькириями уже несколько минут. Знаешь, что я вижу?» «Что, господин?» Он прищурился, следя за стрельбой. «Вижу хороший материал, но недостаточную выучку. Им нужен командир, настоящий командир». Тот, кто знает, как выжить в бою с бездушными и как научить этому других. Евдоким поднял бровь, медленно осознавая направление разговора. «Вы что же? Хотите...» «Предлагаю тебе возглавить отряд валькирий», — прямо сказал я. «Стать их командиром и наставником. Ты бывший десятник стрельцов, опытный боец. Я видел, каким бойцом ты сделал свою дочь. Теперь хочу, чтобы ты также обучил и других». Собеседник задумчиво почесал подбородок. Его взгляд скользнул по рядам тренирующихся женщин и остановился на дочери. «Из женщин хорошие стрелки выходят», — медленно произнес он. «Рука твердая, дыхание ровное, с концентрацией и усидчивостью проблем нет. А вот с дисциплиной бывают проблемы». Он снова перевел взгляд на меня. «Но мне они кажутся толковыми. Да и дисциплина — дело наживное. Научатся...» «Так берешься?» — спросил я прямо. Евдоким помолчал несколько секунд, явно оценивая масштаб работы, которая предстояла. «Берусь. Но пока гарантий не даю. Не знаю, что за мотивация у этих женщин, насколько они готовы к настоящему испытанию. Мотивация простая — выжить, — ответил я. Когда начнется гон, на счету будет каждый боец, способный эффективно сражаться. Ты им это объяснишь лучше меня». Мы вернулись к тренировочной площадке. Я поднял руку, привлекая внимание, и валькирии прекратили упражнения, построившись передо мной. «Вы хорошо работаете», — начал я, вводя взглядом их ряды. «Но до настоящих бойцов вам еще далеко». Некоторые женщины нахмурились, в глазах других мелькнула обида. «Поэтому с сегодняшнего дня вашим командиром становится Евдоким Соколов, бывший десятник стрельцов», — продолжил я, указывая на стоявшего рядом мужчину. «Он будет отвечать за вашу подготовку, дисциплину и действия в бою!» В рядах послышался ропот. Марья даже сделала шаг вперед. «А как же отец Макарий?» — в ее голосе звучал вызов. «Он хорошо нас учил. Что, не угодил чем-то?» «Да», — поддержала ее другая. «Мы и так неплохо справляемся. Зачем нам новый командир?» Я понимал их реакцию. Женщины решили, что я не одобряю работу отца Макария, к которому они явно испытывали уважение и привязанность. «Отец Макарий отлично справлялся и будет продолжать участвовать в ваших тренировках, если пожелает», — ответил я примирительно. «Но ему нужна помощь. У него много других обязанностей. К тому же...» В этот момент, словно услышав свое имя, к нам подошел сам священник. Его массивная фигура казалась еще внушительней в лучах после полуденного солнца. «Что тут происходит?» — спросил он, окидывая нас взглядом голубых глаз. Я кратко объяснил ситуацию. Великан внимательно выслушал и кивнул. «Воевода прав, дочери мои!» — его мелодичный глубокий голос звучал умиротворяюще. «Вам нужен командир, который не только научит вас стрелять, но и пойдет с вами в бой против любого врага, будь то бездушный или человек». Он провел рукой по окладистой бороде. «Как вы знаете, я дал обет не поднимать руку на человека, каким бы грешным он ни был. В бою против людей я не смогу вести вас. А такие битвы, увы, тоже случаются». Он бросил взгляд на меня, явно намекая на недавнее отражение атаки наемников. «Потому решение воеводы мудрое и своевременное». Слова священника успокоили женщин. Соколов сделал шаг вперед и склонил голову перед отцом Макарием. «Благодарю за то, что вы сделали для них, батюшка. Надеюсь на вашу помощь и советы в дальнейшем». «Буду рад помогать», — кивнул священник с улыбкой. «Тренировки с оружием не единственное, что нужно войну». Когда с валькириями было решено, я оставил их под руководством нового командира и направился в лабораторию Зарецкого. Пока я шел через поселение, мысли возвращались к увиденному на тренировке. Дмитрий и Раиса. Что же с ними сделали в той лечебнице? И можно ли воспроизвести эти улучшения без вреда для человеческого организма и разума? Лаборатория Александра напоминала хаотичное скопление стеклянных колб, перегонных кубов и странных механизмов. Сам алхимик, склонившись над рабочим столом, что-то быстро записывал незамечаемое его появление. Возле стены выселись ящики, трофеи из лечебницы, среди которых я заметил несколько горшков с необычными растениями. — Александр! — позвал я, и молодой человек вздрогнул, оторвавшись от своих записей. — Господин воевода! — он спешно поднялся, рассеянно проводя рукой по взъерошенным светло-русым волосам. — Простите, не заметил вас. Я как раз изучаю свойства тех реликтов, которые мы привезли из лечебницы. Он указал на несколько растений, стоящих отдельно. Удивительные образцы. Агнолия, лютоверс, перелист, хорнеция, мараника. У каждого уникальные свойства, которых я раньше только в книгах читал. Я осмотрел ряд растений. Некоторые выглядели почти обычно, другие пугали своим видом. Искривленные стебли, странные наросты, листья необычных оттенков. «Ты видел Дмитрия и Раису, которых мы освободили?» – спросил я, переходя к цели визита. Зарецкий кивнул. «Да, я даже брал у них кровь на анализ». И, честно говоря, результаты меня поразили».